Глава вторая. Северная Дакота, пробормотал Амас Декер. Он сидел по соседству с Алекс Джеймисон в маленьком эмбрайере местных авиалиний. До Денвера они долетели на здоровенном 787-м, где через час пересели на куда более маленький самолетик. Это было все равно, что пересесть из длиннющего лимузина в клоунский автомобильчик, из которого в цирке вылезает целая толпа народу.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 Студентом Декер играл в американский футбол за университетскую команду «Бакайз», а потом совсем ненадолго пробился в профессионалы, выступив за Кливленд-Браунс и получив на поле роковую травму, результатом которой стали сразу две редкие патологии. Гипертимизия, или абсолютная память, и синестезия. Проще говоря, проводящие пути органов чувств у него перемкнуло между собой. Бакайз.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 Специально для любителей американского футбола имеются в виду Football Ball Subdivision и Football Championship Subdivision. Категории приняты в NCAA, Национальной ассоциации студенческого спорта США. Команды университетов штатов Агайо, Алабамы, Мичигана, Луизианы, Клемсоновского универа. Это все категория ФПК, высший дивизион. Серьезные ребята.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 Айрин Крамер, негромко произнес Дэкер, пока они не неслись по дороге. Джеймисон лишь кивнула, ее лицо помрачнело. Обнаружено мертвой в какой-то богом забытой глуши, парнем, который преследовал волка. И что самое поразительное, труп был вскрыт, добавил Дэкер. Это будет первый такой, по крайней мере, для меня. Ну а как насчет тебя?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 «А ты заметил, что шоссе здесь сплошь бетонное?» — спросила Джеймисон, бросая взгляд за окно. «Наверное, асфальт просто не держится в местном климате», — заметил Декер. «Хотя и насчет стойкости бетона я тоже не уверен». М «Да, ты отнюдь не кладись знаний». «Я могу пробить такие вопросы в Гугле, как и любой другой». «Долго нам еще ехать?» — спросила Джеймисон.